53. Укращение владычицы морей. Задерживаться на месте сражения Попов не стал. Выйдя из узости канала в просторы Северного моря, адмирал направил один из носителей, без миноносцев, конечно, в Амстердам для передачи шифрованного донесения о результатах боя в Петербург и с запросом о дальнейших действиях из эскадры. Собственно говоря, у него имелась директива о вариантах дальнейших действий, в том числе и на случай полного разгрома английского флота. Ее Попов и начал выполнять. С восьми уходящих носителей были перегружены на другие семь кораблей все излишки припасов и слита лишняя нефть, сверхнеобходимой для перехода в Петербург. Взяв на борт восемь миноносцев из двадцати двух, отряд из восьми носителей пошел к родным берегам. Получив телеграфное донесение Попова, император по телеграфу снесся с Михаилом и Константином. Учтя их мнение, Александр приказал Попову после обстрела английских портов приступить к морской блокаде британских островов, что первоначальным планом похода не предусматривалось. Получив достоверный из Амстердама шифрованный приказ императора, адмирал вызывал к себе командиров оставшихся восьми носителей и нарезал им зоны патрулирования. Каждая зона имела протяженность от 150 до 600 миль. Все вместе они окружали Англию и Ирландию кольцом в 1700 миль. Самые малые участки в 50 и 100 миль приходились на пролив Ла-Манш. В приказе императора говорилось, что Россия официально по дипломатическим каналам уведомит все морские державы об установлении полной морской блокады Великобритании. В зоне шириной 100 морских миль, вокруг английских и ирландских островов, всякое судоходство запрещается. Все военные и гражданские корабли, обнаруженные в этой зоне, подлежат захвату или уничтожению, без различия их государственной принадлежности. Попов прекрасно понимал, что восемью кораблями и шестнадцатью миноносцами не создать абсолютного плотного кольца. Но риск быть потопленными в несколько раз увеличит стоимость фракта торговых судов для доставки грузов в Британию. А без внешнего подвоза продуктов, питания, Англию ждет голод. Собственных запасов продовольствия англичанам хватит самое большее до Нового года, а скорее еще меньше. К тому же император обещал прислать Попову еще носителей с миноносцами и просто быстроходных вооруженных пароходов. Первая подмога должна поступить не позднее месяца. Александр направил канцлеру Пруссии, Бисмарку, президенту Сасс Джонсону, королю Испании Франциско, личные послания, в которых сообщал о полном уничтожении российской эскадры английского военного флота и уведомлял их о своем намерении добиться полной капитуляции Великобритании и ликвидировать ее колониальной империи. Для этого Александр предлагал трем державам заключить четырехсторонний военный союз Антанту с целью нанесения решительного поражения сильнейшим на текущий момент европейским державам – сначала Великобритании, а затем и Франции. Объединенная Германия, только что созданная Бисмарком, катастрофически опоздала на колониальный раздел мира. Все ценные земли на планете были уже захвачены другими великими державами. К этому времени самые большие колониальные территории отхватила Англия и Франция – которые весьма сильно потеснили колониальные державы прежних строителей – Испанию, Португалию и Голландию. Испания и Португалия лишились большей части своих заморских владений и утратили статус великих колониальных держав. Голландия за последние десятилетия тоже сильно ослабела, в ее колониях фактически хозяйничали англичане и французы, однако еще не оформившие это юридически, Португалию и Голландию уже можно было не принимать в расчет при намечающемся переделе мира. Испанию серьезно потеснили Англия и Франция. Она жаждала реванша. А САСШ лишь недавно вышли на мировую арену и еще не приобрели заморских колоний. Но очень хотели их заполучить. В посланиях содержались конкретные предложения о разделе английских колоний между бенефициарами договора. Александр предлагал на первое время оговорить обязательства по разгрому Англии и Франции, а вопросы разделения их владений уточнить впоследствии в зависимости от вклада каждой страны в разгром противников. Причем Англию Россия обязывалась разгромить самостоятельно при благожелательном нейтралитете других участников Антанты, которые должны были прекратить всяческие торговые связи с Британской империей. А вот в разгроме Франции должны будут принять участие все договаривающиеся стороны. Александр не без оснований предполагал, что Сас, Испания и Германский Союз охотно присоединятся к договору. Все российские и европейские державы – Австрия, Голландия, Италия, Дания, Швеция и Португалия – просто ставились перед фактом претензий Антанты. Противопоставить Антанте что-либо реальное они не имели возможности. Австрия только что потерпела унизительное поражение от Пруссии, итальянский флот совсем недавно был сильно побит австрийцами, Голландия, Швеция, Италия и Дания реальной военной силы не имели. В новом 1867 году Испания и Германия при поддержке экспедиционного корпуса САСШ должны атаковать французские границы на суше. Россия брала на себя морскую блокаду французского побережья. 5 октября носители со своими миноносцами двинулись к назначенным им зонам патрулирования. Согласно распоряжению императора, с 8 октября блокада должна была стать полной. Попутно были обстреляны почти все английские порты – Кардив, Суанси, Дублин, Ливерпуль, Эдинбург, Гуль, нью -Касл. Впрочем, обстрелы были символическими – по десятку снарядов на порт. Русские корабли экономили снаряды для морских целей. Эти обстрелы имели целью донести до рядовых англичан факт разгрома флота и установление полной экономической блокады. Наличие миноносцев у русских уже не составляло тайны, поэтому они тоже привлекались к патрулированию. Однако их торпедное оружие по-прежнему составляло тайну. В случае большого волнения в открытом море миноносцы поднимались на носители или уходили в защищенные от ветра акватории. В ночное время носители и миноносцы просто обстреливали и топили все встреченные ими суда. Впрочем, после предупредительных орудийных выстрелов с световым семафором экипажу атакованного корабля давался приказ застопорить ход и покинуть судно за 30 минут. Затем судно обстреливалось до его потопления. В светлое время суток сигнализацию осуществляли флагами и флажным семафором. Атакованному кораблю приказывали застопорить ход и принять досмотровую партию. При наличии ценного груза или хорошего качества самого парохода суда объявлялись арестованными. На них высаживались призовые команды, которые вели суда в точку сбора на Шотландских островах. Если само судно и его груз не представляли ценность, команде предоставлялась возможность покинуть судно на шлюпках, а затем оно подрывалось динамитным зарядом. 30 октября из Петербурга пришли восемь больших носителей и 6 малых с 20 миноносцами на борту, а также 22 вооруженных парохода. Пришедшие корабли-носители дополнительно оснастили двумя морскими пушками трехдюймового калибра, поскольку тратить пятидюймовые снаряды на потопление торговых и рыбацких парусников было слишком расточительно. Восемь носителей с шестнадцатью миноносцами, отдежуривших почти месяц патруле, по направились в Петербург. Им требовалось переоборудование, а их экипажам отдых. Германский союз САСШ и Испания охотно подписали договор о военном союзе с Россией и объявили войну Англии и Франции. В Голландии, Португалии, Австрии, Дании и Швеции пресса подняла после потопления их кораблей в английских водах оголтелый виск. Депутаты в парламентах бушевали. Однако монархи и правительства ограничились направлением дипломатических нот с протестами России. Попасть в компанию к избиваемым Англией и Францией ни одна из этих стран не пожелала. Мгновенный разгром русскими мощнейших в мире флотов Великобритании и Франции произвел ошеломляющие впечатления на правящие круги. Никто ничего не понимал, а потому и не пытался дергаться. В ответных нотах российский МИД напоминал, что о введении морской блокады Великобритании не все были предупреждены заблаговременно. К тому же экипажам предоставляется право покинуть суда на шлюпках и достигнуть недалекого побережья Англии. За первый месяц блокирующая эскадра утопила 289 парусников и 67 пароходов, не считая мелких рыбацких шхун, баркасов, яхт и лодок. В трофеи взяли 46 пароходов и отправили их в Петербург. К концу октября судостроительство в английских водах полностью замерло. Лишь рыбаки на лодках рисковали выходить в море на пару-тройку миль от берега. Но и они рисковали. Миноносцы они могли заметить только тогда, когда русские подходили на дистанцию выстрела. Низкий силуэт и слабый дым от нефтяных котлов миноносов был виден лишь за пару миль. А уйти от миноносцев рыбацкие баркасы не имели никаких шансов. Над великой морской державой, владычицей морей, как именовали в Великобританию английские журналисты, во весь рост встала угроза голода. Уже в октябре цены на все колониальные товары и продовольствие резко пошли вверх. Вновь спущенные на воду военные корабли, два броненосных фрегата и 13 вооруженных пароходов, направленные на прорыв блокады, пропали бесследно. Некоторые моряки, добравшиеся до берега после затопления их кораблей, в канале свидетельствовали, что непосредственно перед взрывами они видели в воде под бортами кораблей прямолинейные пенные полосы, протянувшиеся из темноты к бортам их кораблей. Первый лорд морского министерства Гладстон вспомнил, что еще три года назад в его ведомстве начались работы над самодвижущейся миной, которые вели отставной австрийский фрегантен-капитан Лупис и английский инженер Уайтхед. Однако, ввиду отсутствия положительного результата, а также трагической гибели от несчастных случаев Луписа и Уайтхеда, Продвигавших эту идею, работы прекратились два года назад. Гладстон распорядился возобновить работы и выделил на них весьма крупную сумму – полмиллиона фунтов. Еще четверть миллиона было выделено на проектирование и строительство миноносца. К несчастным случаям, в результате которых погибли Лупес и Уайтхед, предложили свою руку госраз. Уайтхед попал на улицы под Омнибус, а Лупес отравился устрицами. шестеро офицеров Госраза за эти дела получили ордена Святого Георгия. САШ своим флотом заблокировала перевозки из портов Канады, а Испания пресекла перевозки из азиатских колоний Англии и блокировала атлантическое побережье Франции, оставшейся без военного флота. Черноморская эскадра России блокировала Гибралтар и все средиземноморские порты Франции. Так что Франция тоже оказалась в полной блокаде.